Когда вы кинулись на часового, мы видели, хотели уже к флагу податься. А тут, глядим, смена идет. Их двое, наверное, разводящий и караульный. Ну, думаю, сейчас застукают вас, поднимут хай. Поравнялись они с нами, мы прыгнули на них. Втихую думали обтяпать. Я своего по башке прикладом, а Голощапов своего ножом хотел. Неожиданно Голощапов не подававший до того признаков жизни, шевельнулся и сказал слабым, но ядовитым голосом «Хотел, хотел, да хотел ка сдала». Ромашкин обрадовался «Жив? Да живой, что мне сделается?» Сначала засмеялся один разведчик, потом этот не очень уместный смех, нерешительно как то поддержали другие а через минуту уже не таясь смехом разразилась вся группа василий тоже смеялся так сходило нервное напряжение наступала разрядка угомонитесь ребята попросил ромашкин дайте человеку высказаться до конца смех прекратился не сразу кое кто украдкой еще вхлипывал ну давай, Голощапов, рассказывай», — обратился Василий к раненому. «А чё тут рассказывать? Не успел я ножом его порнуть вижу, он рот разевает и сей минут заголосит. С переполоху я нож бросил и вцепился ему в глотку. Давлю, что есть силы, а он под люка». Руками и ногами от меня отбивается, ну, прямо скребет по всей морде. Ну, повалились мы на землю, и тут ему под руку ножик мой пришелся. Первый раз он глубоко мне засадил. Сила в нем еще была. Почуял я, как железо холодное промеж рёбер прошло. А сам все держу, фрица за горло не выпускаю. Что было дальше, уже не помню. Сомлел. Досказывал Коноплев. Задавил он гитлеровца насмерть. Аж пальцы заклинило. Еле отодрал я их от фашистской шеи. Ну, в общем, срамота получилась. фриц с моим же ножом чуть не заколол меня. Горько вздохнул Голощапов. — Ну, ты молодец, — похвалил Василий. — Если бы твой фриц хоть пикнул, нам не уйти бы. Голощапов верный своей привычке засопел, видно, искал, кого бы ругнуть. Но, поскольку разговор шел о нем самом ограничился самокритикой. — Какой там молодец! Я сам чуть не завыл когда он меня ножом полосовал. Перевязал его как следует. — спросил Ромашкин Коноплева. — Главную рану, которую в боку перетянул, а на другие бинтов не хватило, — ответил Коноплев. — А почему не сказал? Пошли, ребята, поторапливаться надо, как бы Голощапов кровью не истек. Она не текет, кровь-то. — Сухой я, будто концентрат, — невесело пошутил Голощапов. В траншее разведчиков встретили тревожно. — Ну как, все живы? — Раненых не оставили? Флаг приволокли? Расстроганный гарбус обнял Ромашкина. Командир полка стоял рядом с комиссаром, ждал своей очереди. Когда первая волна радости улеглась, комиссар сказал командиру. — Ну, Кирилл Алексеевич, теперь нужно ребятам пир устроить. Этим я сам займусь. И, повернувшись к разведчикам, добавил, «Я с вами, чертяки, тоже суеверным стал, не разрешил ничего для встречи готовить. Идите, отдыхайте, а потом будем вас чествовать. И еще одна задумка у меня есть, но это уже на потом, когда отдохнете». Чествование проходило уже на следующий день во овраге около кухни, в которой готовили пищу для штаба. Разведчиков посадили за настоящие столы, поставили перед ними давно невиданные ими белые тарелки, накормили борщом с копченой колбасой, гречневой кашей, политой мясным соусом, на столе стояли миски с головками очищенного лука и даже раздобытыми где-то солеными огурцами. В апреле огурцы, хоть и мятые, и пустые всередки, не видаль Водкой угощали без стограммовой нормы, кто сколько захочет. Но ребята пили сдержанно, стеснялись начальство Все в тот день выглядело празднично. Апрельский снегогон — Катил вовсю. От теплой земли поднимался пар. В низинах все шире различались лужи. По небу плыли пухленькие, белые, как подушки, облака. Из ближнего леса тянуло запахом березовых почек, готовых лопнуть с минуты на минуту. Ромашкин чувствовал обновление не только в природе. Что-то сегодня менялось и в людях. После угощения комиссар поднялся, сказал... — Товарищи разведчики, еще раз спасибо вам. А сейчас пойдемте по батальонам. Покажу вас всему полку. Пока что, товарищ Ромашкин, вами выполнено только первое, самая трудная половина задания. Впереди уйма работы. Василий сразу понял, о какой работе говорил комиссар. А тот принялся водить разведчиков по ротам и батареям, траншеи заливала весенняя талая вода, ноги вязли в грязи до обреза голенищ, а комиссар все водил и водил их, и в каждом подразделении рассказывал. «Вот, товарищи, это наши герои!» «Да они сорвали фашистское знамя, которое вы видели вон на той высоте!» Вот скоро мы, наверное, доберемся до самого Гитлера. Готовьтесь, товарищи, к наступлению. Если уж знамя свое фашисты караулить не смогли, значит, погоним мы их в шею. Но для этого нужно...» Тут комиссар переходил к конкретным полковым делам, и в зависимости от того, с кем говорил, артиллеристами, стрелками, саперами или связистами, разъяснял, что кому следует делать. Разведчики так устали от этих импровизированных мидингов, что начали роптать. Лучше, товарищ комиссар, еще раз к немцам за флагом сходить, чем с вами по траншеям мотаться. Гарбус, наконец, сжалился и отпустил разведчиков. Прежде чем идти в свою землянку, Ромашкин остановился на бугорке, посмотрел на высоту, где недавно развивался фашистский флаг, теперь там не было и шеста. Широкая панорама холмов и голых перелесков раскинулась во все стороны от Василия, и всюду мокрая земля была перепахана минами и снарядами, опоясана колючей проволокой, повсюду зарылись в нее люди. Кажется, впервые Ромашкин ощутил, какая махина полк! В своей землянке он встретил медиков и с порога еще услыхал раздраженный голос Голощапова. — Слетелись, понимаешь, как воронье, но не поеду я никуда, и точка. Да пропади он пропадом в ваш госпиталь, из-за него и полк, и товарищей потеряешь, и не поеду. Ромашкина вызвал майор Караваев. Он сидел в одиночестве над развернутой картой, и Ромашкин... Увидел на ней зеленые массивы леса, ниточки дорог, голубые ленты речушек, а поверх всего этого в карту впились синие и красные скобы, упирались одна в другую такой же расцветки стрелы. он там, между ними, я и ползаю по ночам уже четвертый месяц», — подумал Василий, глядя на карту. Майор не очень приветливо кивнул ему и начал разговор сразу настороживший разведчика. — Я, Ромашкин, тебя не ругаю и не упрекаю, пойми правильно. Противника знаем, воюем не вслепую, но бывают обстоятельства, когда знать надо больше. Василий согласно наклонил голову, а про себя решил — Такое начало неспроста. Будет, наверное, лихое заданиться. — Судя сам, — продолжал Караваев, — многое ли можно вызнать от фрица из первой траншеи? Он назовет номер своего полка, скажет, кто полком командует, когда сам прибыл сюда. А перспективы? Что немцы собираются делать? Где и какие у них резервы? Этого языка из первой траншеи не знает. Нам же сейчас требуется именно такие сведения. Ведь скоро, наверное, опять начнем наступать. В общем, нужен язык из глубины. Офицер или, на худой конец, штабной писарь. Кто имеет дело с бумагами да телефонами, всегда знает больше. Караваев ткнул в карту карандашом. Вот здесь, в деревне Симаки. Штаб полка у них. Деревня в шести километрах от переднего края. За ночь можно сходить туда и вернуться обратно. Если не успеете, оставайтесь еще на сутки. Замаскируйтесь в лесочке, наблюдайте, изучите расположение штаба и в следующую ночь действуйте наверняка. Главное, язык должен быть знающий. Выяснил? Так точно. Тогда действуй. Срок тебе три дня. Ромашкина такое задание даже чуть разочаровало. Он ожидал большего. А что здесь? Обычное дело. Много раз уже выполнял похожие. Даже посложнее дела бывали. Ну, хотя бы с флагом. Он отобрал в группу самых надежных ребят, нашел место, где можно незаметно пробраться в тыл противника. Наметил ориентиры, чтобы в темноте не сбиться с пути. В общем, все поначалу шло, как десятки раз до этого, но ни в первую ночь, ни во вторую, ни в третью пересечь линию фронта не удавалось. Днем снег подтаивал а к ночи подмораживало, и на снегу появлялось такое хрустящее, ломкое крошево, что немцы слышали приближение разведчиков за несколько сотен метров и открывали огонь, не подпускали к своим позициям. «Что же делать?» — мучительно размышлял Василий. «С утра он ушел из своего блиндажа, бродил в одиночестве по перелеску» и все думал, как же выполнить задание. Тропинка вывела его к замерзшей речке, уходившей на вражескую сторону. По льду этой речки разведчики уже пытались однажды проникнуть в тыл противника, но затея оказалась напрасной. У немцев на льду была огневая точка. Как в тире, они расстреливали каждого, кто появлялся между крутыми берегами. Ромашкин пошел вдоль речки в свой тыл. На некотором удалении от передовой попробовал перейти ее, но подтаявший лед сразу же треснул, и Василий провалился по коленю в воду. Пришлось вернуться в блиндаж и развесить над печуркой мокрой портянки. И вдруг его осенило. — Раз не держит, значит, огневая точка теперь не действует? Он сунул босые ноги в чьи-то валенки, накинул полушубок, побежал опять к речке. Вышел на лед раз, другой, и дважды побывал в воде. Ромашкин лег на живот, и сполз на лед, отталкиваясь руками. — Держит. Пополз к середине речки, повернул вправо, влево. Лед покачивался, дышал, но не проламывался. — то и требовалось доказать. Переобувшись в блиндаже в свои уже просохшие сапоги, Василий отправился в первую траншею, в то место, где она уперлась в речку. Там дежурил пожилой солдат-пулеметчик. — Не замечал, папаша, огневая точка у немцев та, что на льду стреляет ночью? — Ночей пять уже молчит. — А почему? — Да не небось, фрицы не раз искупались. Лед хлипкий стал. Бросили, надо полагать, эту позицию. А откуда знаешь, что лед ослаб? Видите лунки? Это я камни с обрыва кидал для проверки, могут фрицы подойти ночью сюда или нет. Ну и получилось, не могут. В рост пойдут, лед не выдержит, а ползком можно. Я сейчас пробовал. Что делать будешь, если поползут?» Солдат усмехнулся. «Вот», — он показал на кучку гранат, — «пусть сунутся. Всех потоплю, а кто не утонет, из пулемета порежу. По льду не убегут, сами говорите, можно только ползком». Солдат был прав. Ромашкин не сомневался, что и нашим разведчикам уготована такая же судьба, если их обнаружат на льду. Наверняка ведь немцы расставили наблюдателей по берегам. И все-таки надо идти здесь. Это единственный сейчас путь. «Попробуем использовать случай», — решил Василий. «Немцы думают, что по льду ходить невозможно». А мы пройдем.